Глава 23 Дальнейшие события в погребе. Ну что ж, отец, обратилась Нелла к своему ошеломленному родителю. Прежде чем применять всю свою силу, стоило бы убедиться, что вы поймали нужного человека. Похоже, вы сломали мне плечевую кость. Девушка комично потерла плечо, затем выпрямилась и предстала перед двумя мужчинами. Юбка ее темно-серого платье была порвана и испачкана А обычно аккуратная Нелла выглядела так Словно только что спустилась с пожарной лестнице. Механически девушка разгладила платье и поправила волосы «Добрый вечер, мисс Рексол!» Формально поклонившись, произнес Феликс Вавилон «Какое неожиданное удовольствие!» Манеры Феликса, свойственные человеку, держащему гостиничное заведение Никогда не покидали его, независимо от обстоятельств «Могу я узнать, что ты делаешь в моем винном подвале, Нелла Рексол?» Строго спросил отец. Он явно был раздражен тем, что принял дочь за преступника. Миллионер ненавидел сюрпризы и был вне себя от такой неожиданности. К тому же ему совсем не понравилось, что посторонний застал Неллу при таких странных обстоятельствах. «Сейчас я вам расскажу», — ответила Нелла. «Я допозначитала читала в своей комнате, потому что ночь была слишком душной». Услышав, как Биг Бэнд пробил половину первого, я отложила книгу и вышла на балкон, чтобы подышать свежим воздухом перед сном. Я взглянула вниз, вы же помните, что я теперь на третьем этаже, на небольшой дворе, который отделяет дом от Солсбери-Лейн. Я несколько удивилась, увидев крадущегося человека. Я знала, что из этого двора нет входа в отель, да и сам он расположен на 15-20 футов ниже уровня улицы. И я стала наблюдать. Человек подошел близко к стене здания и вдруг пропал из виду. Я наклонилась насколько могла, но не видела его, зато слышала. «Что же ты услышала?» — резко спросил Рексол. «Это было похоже на звук пилы», — продолжила Нелла. «И длилась довольно долго. Я бы сказала почти пятнадцать минут, такой скрежещущий звук». «Почему же ты не пришла предупредить меня или кого-то еще в отеле?» — поинтересовался Рексол. «О, не знаю, папа». Мила пожала плечами девушка. «Мне стало интересно, и я решила проследить за этим человеком сама». «Так вот», — продолжила Нелла, ослепительно улыбаясь Феликсу. Шум не утихал довольно долго. И когда он, наконец, прекратился, тот человек снова появился у стены. Потом пересек двор, каким-то образом взобрался на противоположную стену и перелез через ограждение. Тогда я с облегчением вздохнула, поняла, что он все-таки не проник в отель. Незнакомец медленно пошел по Солсбери-Лейн. Тут как раз появился полицейский. «Доброй ночи, офицер!» Услышала я, как сказал мужчина, и попросил у него спичку. Полицейский дал спичку. Незнакомец закурил и пошел дальше по улице. «Если немного высунуться из моего окна, мистер Вавилон, можно увидеть набережную и реку». Я видела, как мужчина пересек набережную и наклонился к парапету у воды, будто разговаривал с кем-то. Потом он направился вдоль набережной к Вестминстеру, и это было последнее, что я смогла увидеть. Я подождала еще пару минут, вдруг он вернется, но он так и не появился. И тогда я решила заняться своим расследованием. Я сразу спустилась вниз, вышла из отеля через внутренний дворик со стороны Солсбери-Лейн и посмотрела через ограждение. С другой стороны оказалась лестница, по ней можно было легко попасть во двор. Я ужасно боялась, что кто-нибудь появится на улице и застукает меня, пока я лезу через ограждение. Но, к счастью, никого не было. В итоге я перелезла, отделавшись лишь порванной юбкой. Я тихонько пересекла двор и заметила в стене, почти у самой земли, прямо под моим окном, железную решетку примерно фут на четырнадцать дюймов. Поскольку поблизости больше не было ничего железного, я заподозрила, что именно ее и пилил таинственный гость». Я силой потянула решетку и не удивилась, когда ее значительная часть осталась у меня в руках, оставив достаточно места, чтобы можно было пролезть. Что я и сделала, и теперь жалею об этом. Не знаю, мистер Вавилон, пробовали ли вы когда-нибудь пролезать через маленький проход, будучи в юбке? Мне не доводилось. Покачал головой Феликс, снова кланяясь и невзначай взяв в руку бутылку вина. «Ну что ж, вам повезло», — спокойно продолжила Нелла. Минуты три я думала, что погибну, наполовину застряв в этой решетке. Но, наконец, приложив невероятные и мучительные усилия, я протиснулась внутрь и, полуживая, упала в этот странный подвал. Потом я задумалась, что же делать дальше: ждать или таинственного гостя и ударить его карманными ножницами, если он попытается войти, или поднять тревогу? Сначала я вернула сломанную решетку на место. Затем зажгла спичку и увидела, что оказалось среди огромного количества винных бутылок. Спичка погасла, а другой у меня не было. Я села в угол, чтобы подумать, и решила подождать, вернется ли тот незнакомец. Но вдруг услышала шаги и голоса, а затем вошли вы. Я должна признаться, что была несколько ошарашена, особенно узнав голос мистера Вавилона. Понимаете, я не хотела вас пугать. Если бы я выскочила из-за бутылок и сказала «Бу!», вы бы получили настоящий шок. Я хотела найти способ мягко сообщить о своем присутствии. Но вы избавили меня от этой заботы, папа. Неужели я так громко дышала, что вы меня слышали?» Девушка закончила свой удивительный рассказ, и на мгновение в подвале повисла тишина. Рексел лишь утвердительно кивнул на ее заключительный вопрос. «Ну что ж, Нелла, моя девочка, — наконец произнес миллионер, — мы очень благодарны за твои гимнастические подвиги, весьма благодарны». «Ну, а теперь, думаю, тебе лучше отправиться спать. Тут намечаются серьезные неприятности, и я готов поставить на это последнюю монету». «Но если тут планируется кража, я так хочу быть ее свидетелем, папа!» начала умолять Нелла. «Я никогда не видела, как ловят вора с поличным». «Это не кража, дорогая. Я полагаю, что это нечто гораздо хуже кражи». «Что же?» — вскрикнула девушка. «Убийство? Поджог? Заговор с динамитом? Как превосходно!» «Мистер Вавилон сообщил мне, что Жюль находится в Лондоне», — спокойно сказал Рексол. «Жюль?» — прошептала Нелла и сразу же переменила тон на самый серьезный. «Выключите свет, быстро!» — щелкнул выключатель, и подвал погрузился во мрак. «Зачем это?» — спросил ее отец. «Если взломщик вернется, то, увидев свет, испугается», — объяснила Нелла. «Это нам совсем ни к чему». «Совершенно верно, мисс Рексол». Утвердительно кивнул Вавилон, и в его голосе прозвучал оттенок восхищения сообразительностью девушки, что Рексел воспринял с отцовской гордостью. «Слушай, Нелла!» — позвал миллионер, притянув к себе дочь. «Мы полагаем, что Жюль имеет намерение отравить одну из винных бутылок, которая, возможно, предназначается принцу Евгению. Как ты думаешь, человек, которого ты видела, может быть Жюлем? Раньше я не думала об этом». Ответила девушка. «Но как только вы назвали это имя, я сразу поняла, что это он. Да, я уверена, это был Жюль». «Хорошо. Слушайте, что я предлагаю. Времени в обрез. Если он вообще снова придет, то очень скоро. И вы можете помочь». Рексел объяснил, как, по его мнению, Жюль будет действовать. Он предложил, что если мужчина вернется, то они не будут ему мешать, а лишь станут наблюдать через стеклянную дверь». «Вы хотите, так сказать, поймать жуля с поличным?» — воскликнул Вавилон, несколько пораженный столь необычным способом ведения дела с преступниками. «Ведь, наверное, проще и надежнее было бы сообщить полиции о наших подозрениях и оставить все на их усмотрение». «Дорогой мой!» — прерывал его Рексел. «Мы уже продвинулись слишком далеко, чтобы теперь вмешивать полицию. К тому же, если хотите знать, я сам хочу поймать мерзовца». «Я оставлю вас, нела здесь» так как моя дочь настаивает на том, чтобы быть свидетелем всего происходящего, а сам устроил все так, что как только Жюль войдет в погреб, то не выберется уже отсюда. По крайней мере, через решетку. Вам лучше занять позиции с другой стороны стеклянной двери, откуда вы сможете все прекрасно видеть. Все, что вам нужно, следить за тем, что делает наш незваный гость. Если у него есть сообщники в отеле, мы, вероятно, таким образом сможем узнать, кем они являются». Рексел зажег спичку и, прикрыв ее ладонями, показал на выход из подвала. «Если вы запрете стеклянную дверь снаружи, Жюль не сможет сбежать этим путем. Стекла и рама слишком крепкие. Так что, если он попадет в ловушку, вы вдоволь насладитесь зрелищем его отчаянных попыток выбраться, не подвергая себе опасности. Но, пожалуй, вам лучше не показываться». Через мгновение Фелис, Вавилон и Нелла остались одни в темном подвале, прислушиваясь к удаляющимся шагам Теодора Рексула. Но как только они стихли, послышался новый звук, напоминавший скрежет металлической решетки. Надеюсь, твой отец успеет вовремя, прошептал Феликс. Сссс, предостерегла его девушка, и они вместе пригнулись за дыхание. Незваный гость осторожно, но очень умело протиснулся через отверстие в решетке. Наблюдатели могли лишь смутно различить его силуэт в темноте. Затем, оказавшись полностью в погребе, незнакомец без малейшего колебания подошел к электрическому выключателю и включил свет. Это был, несомненно, Жюль, прекрасно знавший планировку помещения. Вавилон с трудом сдержал крик, наблюдая, как этот беспринципный бывший работник отеля дерзко и с полной уверенностью направляется к бесценным винным бутылкам. Жюль без колебаний подошел к небольшой ячейке под номером 17 и взял верхнюю бутылку. «Романе канти! Вино принца Евгения!» – выдохнул Вавилон. Жюль быстро и аккуратно снял обертку особым инструментом, который явно принес для этой цели. Затем достал из кармана небольшую плоскую коробочку с черной мазью. Опустив в нее палец, он нанес ее на горлышко бутылки, прямо где пробка соприкасалась со стеклом. В следующую минуту обертка вновь была на месте, а бутылка на полке. Он выключил свет и направился к решетке. «Он все-таки сбежит!» – воскликнула Нелла. «Папа не успел! Надо остановить его!» Но Вавилон сама предусмотрительность крепко, хотя и деликатно удержал юную американку, чья отвага часто ограничивалась безрассудством. И прежде чем она успела вырваться, ловкая фигура Жюля уже исчезла из виду.